504, ноябрь 30. -е. Учиться всегда и везде, и всему, что уже в путь дальний. Есть свойство и особенность ученика. Жизнь это школа, лучшая из всех существующих школ, и возможность учиться на ней беспредельно. Учитель уроки дает, необходимые для усвоения, и учит действительности на ярких примерах. Иначе как же отличить действительность от очевидности и Майю от сущности жизни? Именно Майя является самым ярым примером проходимости и временности снов и иллюзий плотного существования. Они яро утверждают себя, уявляя свою очевидность, но многоопытный путник пути в беспредельность скажет, что все это Майя. Но учитель не Майя и не Майя учень его и не мая закона космической жизни, и не мая та цель, которая идет воплощенной, не мая иерархии света, не мая все то, что мы называем основами учения жизни. Потому и называем основами их, что в тумане иллюзии обманчивой маи можно о них опереться, можно о них утверждаться, и, сделав их фундаментом жизни, никогда уже от них не отходить» среди постоянно меняющихся явлений внешнего мира, а также мысли и чувств человека, неприходящие и прочные они. На земле и в мирах они одинаково нужны. Тростинки в бушующем море подобен без них человек. Потому говорю, утверждайте основы, даже знания земли приходящие, но вечные основы, на них зиждется космос, на них строится эволюция человечества и всего, что находится в потоке ее. Все будущее планеты строится на этих основах. Потому говорю, основания берегите. Не могут они разрушены быть. Солнце придет и луна, но не основы. Они могут оставить понимание человека, но сами они остаются во всей своей незыблемой, непоколебимой правде истинного, вечного и вневременного бытия. Изучайте основы, ибо на них покоится камень вечного основания жизни».